Свадьба! Очнулся солдат орешек. Что такое? Веревками к дереву привязан да так туго и пошевелиться невозможно. Сверху ему далеко видно, деревня-то вот она, а в деревне будто бы праздник затевают, столы на улицу вытащили, и ветками убрали, а люди. Как вымерли. «Пропал ты, солдат!» — скачет барин под деревом. «Совсем пропал! Приказано тебя сжечь! Я уже мужиков в леса за дровишками послал!» И точно! Плетутся нога за ногу мужики из лесу, Дрова на себе тащут, принесли, сложили под деревом. «Зажигай!» Торопит барин, солдата до свадьбы вели нас спалить. Сам и огонь добыл, а дрова не горят. Уж такие это сырые дрова, словно их из болота достали. Да так оно и было. Негодники вопить на мужиков, барин. Маш в лес, не то я вас вместе с солдатом на том же дереве изжарю. Мужики в лес отправились, а солдат Орешек призадумался, как же помочь себе. «А чья это свадьба?» – спрашивает. «Его припыльность ему попы», – отвечает барин. «Какая же дура за него идет, за мешок с трухой!» «Девица Маланья за ней на карете поехали!» «Ну ладно», – думает солдат Орешек. Себя спасти четверть дела, Полдела малашу спасти, А дело людей от мопопы избавить. Ищу, думает, на доброе жадным я не был, Не оставят меня в беде. Тут ему на ухо и сказали, «Мяу!» Кот пожаловал, Тот самый кот, которого орешек уверли оки до отвала накормил. Этого, что ли? Башкой на барина показывает, а сам веревку лапой дерет. Вот и руки уже свободны. Этого, что ли? опять спрашивает. Барин глядит, на кота трясется, коты людям не страшные говорит. — Ну, это смотря какие! — обиделся кот. — Да как фыркнет, как сиганет с дерева на барина! А тот славый человек бух наземь и глаза закатил. Освободился солдат Орешек от пут, и в лес подался. Кот за ним, сели на полянке, задумались. — Как же это мо попута одолеть? — спрашивает Орешек. Кот лапы пу сам туда-сюда провел и отвечает, должно быть без мышки и тут не обойтись. Мышку я тебе словлю, говорит солдат, а куда ее деть? В мопопу запустить в прореху от пули твоей. У солдата в затылке зачесалась Невольно простое это дело, однако попробуем. Как говорит мой унтер Иван Спиридонович, кивер раньше порток надевать не след. Раскопал орешек норку, поймал мышку, в платок завернул, в карман положил. А тут и задрожала земля от конского топота. Шестерка коней карету мчит. В карете малаша-милаша слезки льет, За мешок ведь замуж выдают, а мил друг солдат орешек мес следа канул. Карета все ближе, ближе, и вот беда. Не идет на ум солдату, как его остановить лихих коней, как с балашей на единый миг свидется. Но на тонный солдат, чтоб думать быстро, Выхватил из-за пазухи золотой чертовкин гребешок, Кинул перед конями, и вот уже ни дороги, ни поляны Встал перед каретой дремучий лес. Солдат Орешек дверцу кареты отворил, да и говорит «Здравствуй, малаша-милаша». Обвела девушка милого руками, к сердцу крепко прижалась. Нечаяло тебя повидать. Бежим скорей, покуда мопопа не явился. Мы-то от него убежим, другие не убегут, отвечает малаш и орешек. Вот тебе мышка, пусти ее мопопе в прореху от моей пули. Я ему в грудь угодил. И ничего не бойся, недолго мопопе бесчинствовать. А по лесу треск, шум, мопопа ломится. Передал орешек малаше мышку, да и был таков. Привел мопопа невесту в деревню. Встал посреди улицы малаша по левую руку, По правую женихова родня. а Анчутка, чертовка, ведьма косматенькая. Солдат Орешек в копёшку сена забрался, наблюдение ведет. Сабли на готове, и кот рядом. Видит солдат, банника среди мопопиных родственников нет. Обрадовался. Не всякий, видимо, к с тобой дружбу водит мешок. Да и гостей что-то нет. Только барин с барыней перед мопопой вьются, как мухи. Мопопа -по, поглядел, поглядел, да как рявкнет, гонать гостей на пир. Барин, словно петушок, на жордочке заскакал, кинулся на слуг. Слуги по избам, мужичков да баб в шею свадьбу гулять. Придут люди, понурясь, кто в чем не умытый, не причесаны. Говорит кот Орешку. Моя пора приспела. Малаша-милаша стоит, ни жива, ни мертва. Мышку в руке держит. Да как пустить ее, мопопе в дырочку не ведает. Мопопа с малашей глаз не сводит. Один-то глаз у него с колесо, другой с копеечку. Вдруг птичка синей перышки Вьется над Бопопой так и эдак, а он на птичку не глядит. Уперся глазищами на малашу и хоть пропади. Поняла птичка, что до красоты ее мопопе дела нет, и уронила на него капельку. Что тут поднялось? Вся сатанинская дружина завопила, завизжала, кинулась птичку ловить, А мопопа поднял свою руку в мешок и утерся. Вот тут-то малаша и сунула в прореху мышку. Завозилась мышка в мопопиных нутрях, зашибуршила. Услышал кот мышку, спину выгнул, Когти выпустил, сиганул мопопи на грудь. А мешок-то гнилой оказался, затрещал, да и разъехался надвое. Посыпалась на землю всякая труха, ухнул мо попа на земь и стал себе кем был, мешком негодным. Нечистая рать взбеленилась было, да явился перед нею солдат орешек. Табакерочку подарок банника открыл. «Пожалуйте», — говорит. Народ честной встрепенулся туда-сюда, Колыхнулся, да и всем миром. «А-а-а-а-а! Для нечистого племени человечий чих Все равно, что крик петушиный, Так и сдуло всех. Тут и самого орешка табачок пробрал, Повело ему нос на сторону, да и «Апчхи» с малашей разом. Поклонились люди солдату-избавителю и сказали «Здоровится вам, Орешек Иванович, будьте вы здравы, Маланья лукинишна". Рассыпались люди по избам, умылись, нарядились И вышли на широкую улицу веселую свадьбу играть. Чего ж откладывать, столы готовы, Жених с невестой, вот они, Жених молодец, невеста красавица, Орешек с малашей матушке поклонились, А она их благословила. Удалась свадьба на славу, И особая честь на ней была... Коту. Тут бы сказки конец. Да не все сказано.